Господин Кноп закурил сигарету и выпустил струйку дыма во всё ещё влажный воздух винного погреба. Итак, похоже, в данном случае мы имеем дело с каким-то недопониманием, сказал он. Мы же не просим тебя заучить наизусть целую книгу. Ничего сложного. Ты должен всего-навсего посмотреть на господина Цулпана. Это так трудно. «У подавляющего большинства людей это получается без специального обучения!» «Я где-то бутылку потерял», — пробормотал Чарли, шаря руками между брякающих пустых бутылок. «Господин тюльпан совсем не страшный», — уверил господин Кноп. «Это было явным преуменьшением». Некоторое время назад его партнёр приобрёл пакетик порошка, который по заверениям торговца был дьявольской пылью, но по мнению господина Кнопа, являлся ничем иным, как измельчённым медным купоросом, который очевидно вступил в реакцию с входящими в состав грязи реактивами. Грязью господин Тюльпан закусил чуть раньше и превратил одну из злобных пазух господина Тюльпана в электрический мешок. Сейчас его правый глаз медленно вращался, а по волоскам, торчащим из ноздри, периодически пробегали искры. "То есть, разве он так страшен?" поправился господин Кноп. "Не забывай. Ты лорд Витинар. Понятно. А он простой стражник. Если он посмеет огрызнуться, просто посмотри на него." «Вот так!» — продемонстрировал господин Тюльпан, половина лица которого то загоралась, то гасла. Чарли с воплем отпрянул. «Ну, возможно, не совсем так», — заметил господин Кноп. «Но похоже». «Я больше не хочу этим заниматься!» — завопил Чарли. «Десять тысяч долларов, Чарли!» — посулил господин <посулил> Кноп. очень большие деньги. Я слышал об этом ветеринаре, сказал Чарли. Если у нас ничего не выйдет, он бросит меня в яму со скорпионами. Господин Кноп только развёл руками. Яма со скорпионами это не самое страшное, что может случиться. Ты меня понимаешь? Просто ят пикник по сравнению со мной. Пророкотал господин Цельпан с ветяносом. Глаза Чарли заметались по сторонам в поисках путей к бегству. В такие моменты Чарли, как правило, прибегал к хитрости. Это было кошмарное зрелище, примерно настолько же естественное, как собаки играющие на тромбоне. "Нет, на 10.000 я не согласен", наконец сообщил Чарли. То есть, э-э Без меня вы никуда. Последняя фраза повисла в воздухе. Господин Кноп уже готов был подвесить рядышка мы с самого Чарли. Но, Чарли, мы же договорились, мягко напомнил он. Да, а теперь мне кажется, что это стоит дороже, упорствовал Чарли. А тебе что кажется, господин тюльпан? Церпан открыл балород, чтобы ответить, но вместо этого чихнул. Ослепительно сверкнувшая молния ушла в землю через цепь Чарли. "Но, мило, мы можем повысить вознаграждение до 15.000", согласился господин Кноп. "Но этим, Чарли, мы серьёзно уменьшаем нашу долю". "Ну, хорошо", неуверенно произнёс Чарли. Он старался держаться от господина тюльпана подальше. Волосы на голове господина тюльпана стояли дыбом. Но мы бы хотели удостовериться, что ты действительно пытаешься помочь нам, продолжил господин Кнап. Прямо сейчас тебе нужно только сказать, что тебе нужно сказать. Ты освобождён от своей должности, дружище. Можешь идти на все четыре стороны, сказал Чарли. Но говорить это нужно совсем не так, понимаешь, Чарли, поморщился господин Кноп. Ты отдаёшь приказ. Ты его босс. И смотреть ты должен высокомерно. Ну, как бы тебе объяснить? Допустим, ты хозяин лавки, и он просит у тебя кредит.